Нескольких минут разговора с ним было достаточно, чтобы робость и волнение мои исчезли. Пушкин был невысок ростом, шатен, с сильно вьющимися волосами, с голубыми глазами, необыкновенной привлекательностью. Я видела много его портретов, но, должна сознаться, что ни один из них не передал и сотой доли духовной красоты его облика, особенно его удивительных глаз. Это были особые поэтические задушевные глаза, которых отражалась вся безнадумная ощущений переживаемых его душой. Других таких глаз я за всю мою долгую жизнь ни у кого не видела. Говорил он скоро, острил всегда удачно, был необыкновенно подвижен, весел, смеялся заразительно и громко, показывая два ряда ровных зубов, с которыми белизной могли равняться только перлы. На пальцах он отращивал предлинные ногти. Первое свое посещение, Пушкин довольно долго просидел у нас почти все время, говорил со мной одной. Когда он уходил, мой жених с улыбкой кивая на меня спросил его, «Ну что, позволяешь на ней жениться?» «Не позволяю, а приказываю», — ответил Пушкин. «В объяснении я должна сказать следующее. В молодости, будучи холостыми, они жили в Москве на одной квартире и во всех важных вопросах жизни всегда советовались друг с другом. Так когда Пушкин задумал жениться на Натальи Николаевне Гончаровой, то спросил Нащекина, что он думает о его выборе. Тот посоветовал жениться. Когда несколько лет спустя Нащекину предстояло сделать то же, он привез своего друга в дом моего отца, чтобы поэт познакомился со мною и высказал свое мнение. Нащекина При выезде моем из Москвы, Гаврила мой, так был пьян, и так меня взбесил, что я велел ему слезть с козел и оставил его на большой дороге в слезах и истерике. Но это все на меня не подействовало. Дома нашел я все в порядке. Жена была на бале. Я за нею поехал и увез к себе, как улан уездную барышню с именин городничьи. Денежные мои обстоятельства без меня запутались, но я их думаю распутать. Пушкин на Щекину. 24 ноября 1833 года. Из Петербурга. Возвратившись в Петербург, Пушкин не застал жену дома. Она была на бале у Карамзиных. Ему хотелось видеть ее, возможно, скорее и своим неожиданным появлением сделать ей сюрприз. Он едет к квартире Карамзиных, отыскивает карету Натальи Николаевны, садится в нее и посылает Лакея сказать жене, чтобы она ехала домой по очень важному делу, но наказал отнюдь не сообщать ей, что он в карете. Посланный возвратился и доложил, что Наталья Николаевна приказала сказать, что она танцует мазурку с князем Вяземским. Пушкин посылает Лакея во второй раз сказать, чтобы она ехала домой безотлагательно. Наталья Николаевна вошла в карету и прямо попала в объятие мужа. Поэт об этом факте писал нам, и, помню, с восторгом упоминал, как жена его была авантажна в этот вечер в своем роскошном розовом платье. На Щекино. Однажды вечером, в ноябре 1833 года, я пришел к Адоевскому. Вдруг, никогда этого не забуду, входит дама, стройная как пальма, в платье из черного атласа, доходящим до горла, в это время был придворный траур. Это была жена Пушкина, первая красавица того времени. Такого роста, такой осанки я никогда не видывал. Благородные античные черты ее лица напоминали мне Евтерпу Луврского музея. Князь Григорий Волконский подошел ко мне, шепнул на ухо. Не годится слишком на нее засматриваться. Я собрался с духом и сел около Пушкина. К моему удивлению, он заговорил со мной очень ласково, должно быть, был в хорошем расположении духа. «Гофмана фантастические сказки» в это самое время были переведены на французский язык и сделались известны в Петербурге. Пушкин только и говорил, что про Гофмана. Наш разговор был оживлен и продолжался долго. «Адоевский пишет тоже фантастические пьесы», — сказал Пушкин, неподражаемым сарказмом в тоне. Я возразил совершенно невинно. К несчастью, мысли его не имеет пола. И Пушкин неожиданно показал мне весь ряд своих прекрасных зубов. Такова была его манера улыбаться.